ГЛАВА 26. ВЕТЕР ПЕРЕМЕН Галина Владимировна улыбалась лучезарно, так что даже фонарь, исправно светившего подъезда, как-то тускнел и смущался от подобного конкурента. Еще бы. Сила радушия Галины Владимировны могла бы экономить электричество на пару кварталов, правда, сообразив, что чуть переборщила с лучезарностью, погрустнела, простерла к Марине правую руку. Доча, ну что ж ты? Неужели обиделась на меня дуру старую? Ты ж не серчай. Знаешь ведь, что я тебя люблю как родную. Как своего Витечку любила, так и тебя. Если бы не ты, уж и не знаю, как бы я пережила тот день. Как сейчас, помню каждую минуточку. Обычно такого затравочного финта хватало, чтобы обезоружить Марину или, по крайней мере, заставить ее вспоминать. Галина давно обнаружила, что после подобных фраз Витина невеста становилась очень уязвима. Так что она всхлипнула и сделала попытку пасть в объятия Марины. «Да на что же мне обижаться, любезная вы моя Галина Владимировна!» — воскликнула Марина, вручив в объятия Галины свой самый тяжелый чемодан. «Как хорошо, что вы пришли! Как раз мне поможете!» «Мариночка, а ты что, куда-то уезжаешь отдыхать?» Покачнувшись от чемодана, изумилась Галина. «Не, ну что вы, я по делам еду. Денежки зарабатывать?» — обрадовалась несостоявшаяся свекровь. «Какая ты умница! Уж как мне повезло что невестушка у меня такая труженица! Как хорошо, что Витечка тебя выбрал! Вот был бы он жив, небось и деточки уже были бы!» По ее мнению, Марина была как-то очень спокойна, и Галина Владимировна точно знала, как пробить это спокойствие. «Ну, погоди у меня! Тоже мне невеста без места! Ишь ты! Деньги она давать не будет! Как миленькая будешь!» — думала Галина. Конечно, зря она недавно сорвалась, но как еще можно было среагировать на такие заявления? Денег она не даст. Откуда же их брать, когда нужны? Был бы же Витька, она б сына стрясла. Он на сережку всегда давал. А раз его нет, приходится из Маринки доставать. А кому сейчас легко? Доча, как же хорошо, что ты нас не бросила, милая. Мы бы без тебя не справились. витька то всегда таким был любящим, всегда знал, что раз мы в него все-все вложили, то и он нам должен. Марина слышала все это уже множество раз. Да, с вариациями, с дополнительными средствами убеждения типа детских Витькиных фотографий, даже с его рубашкой, в которой он тогда был. Вот хоть бы понять, зачем Галина ее сохранила. Как последнее средство убеждения дочи. Раньше Марине это и в голову бы не пришло. Но за годы общения с Галиной Владимировной было многое. И Маринина наивная убежденность в том, что «так точно не бывает мне померещилась», потихоньку превращалась в обреченное «бывает и так, а может, и хлеще». «И сколько же еще Витя вам был должен?» — спросила Марина с легким любопытством. «Как сколько?» — удивилась Галина. «Сколько нужно?» «Кому? Ну, кому нужно?» — наивно поинтересовалась Марина. «Как кому? Мне? То есть это сережки? И мне? Я мать? Матери должен?» Прозвучало это как-то очень уж решительно. «Понимаю». Марина покивала, отобрав чемодан у вредной тетки и загрузив его в багажник. Правда, когда человек умирает, это, скажем так, прекращает его обязанности. «Вот! И раз Витя умер, а ты стала мне дочей, ты же мне с Сереженькой поможешь!» «Не, это мы с вами уже обсуждали. Помогать я вам больше не стану». Марина полюбовалась дивному выражению, нарисовавшемуся на физиономии собеседницы. «Как ты не станешь?» — грозно уточнила Галина. «Да вот так?» «Долг Вите, даже если он и существовал, я уже за него оплатила полностью и даже больше. Так что теперь сами-сами». «Ты... да ты... ты знаешь после этого кто? Из-за тебя, Витя!» «А ну-ка, дорогая Галина Владимировна, рот закрыли и меня послушали». Ничего так не смущает людей, привыкших к повиновению, как внезапное превращение их послушного и покладистого человека в нечто подобное решительно наступающее по всем фронтам и явно возражающая отменно поругаться. Я ни разу не была виновата в смерти Вити. Это во-первых. Во-вторых, за Витьку я вам уже не только долги оплатила, но и авансы выдала. Так что ни он, ни тем более я больше вам ничего, ничегошеньки не должны. В-третьих, вы как-то спутали меня с прислугой, посылая добывать вашего младшенького и решать ваши проблемы. И в-четвертых, больше ничего такого никогда не будет. Я понятно выражаюсь или погромче повторить? «Да ты! Осиротила мать, а теперь не должны!» Галина набрала побольше воздуха в грудь, чтобы продолжить, но не успела. «Именно. Вы сходу ухватили суть дела», — радостно подхватила Марина. «А спасибо за все это я должна сказать Сергею. Он мне в подробностях расписал, какая я богатая дура и как у меня деньги брать надо. У меня ж не убудет. И что доча еще и поездку на море вам оплачивала». Оказывается, это когда вам якобы на зубы надо было. Помните, вы плакали, что Витя обещал оплатить? И что вы планируете в этом году повторить зубы? Нет-нет, я очень благодарна Сереженьке. Хотя и без его откровений уже планировала завязывать с денежными вливаниями. Галина аж поперхнулась очередным гневным высказыванием. Да, знаете ли, денежный мешок закрылся, и спонсировать попойки и гулянки Сереги, а также ваш отпуск и прочее, больше не станет. «Мариночка, так ведь он с пьяну, а я-то тебя как дочь люблю!» Заблажила Галина. «Это не ко мне. Я вашей дочерью, к счастью, не являюсь», — отрезала Марина. «Марина, а вот Витя мне говорил...» «Витя умер. Да, я его любила и люблю, но его, а не вас. Никаких обязательств по отношению к вам у меня нет. Я помогала, потому что мне это казалось правильным. Но все, что я сделать хотела, мною уже сделано. Больше я ничего не должна». А теперь, Галина Владимировна, заканчивайте этот балаган. И расписывать поминутно день Витиной смерти больше не нужно. И рубашку его мне предъявлять тоже. Я ее лично в тот день видела. Займитесь лучше Сергеем. Он активно теряет берега. Марина закрыла машину и направилась к подъезду за очередным чемоданом. А потом обернулась и добавила. И да, еще раз увижу вас около себя, не в защите. Буду максимально грубой. Пиявки, знаете ли, никому не нравятся, а пиявки, озвученные и активные, тем более. Галина, которая потрусила, была загадкой девицы и уже даже рот открыла, чтобы продолжить дискуссию. Аж отшатнулась. Настолько непривычно говорила и выглядела Марина. И было еще кое-что. Ощущение опасности. Словно ты тягал-тягал за хвост и уши безответную кроткую собаку, а потом она вдруг встряхнулась и превратилась в здоровенного мощного ротвеля с бесстрастными глазами которые очень ясно предупреждают. «Только шагни ближе, сожру!» Она так и стояла, уставившись в закрывшуюся перед ее носом подъездную дверь, и тут вспомнила о запасном плане. «Сергей, быстро сюда!» Проклятая Маринка припомнила всю ту чушь, которую ты ей выложил с пьяну, и взбрыкнула. «Давай уговаривай ее сам, как хочешь, иначе будешь зарабатывать на обучение самостоятельно. Я тебе больше не помощница!» Прошипела она в смартфон. Марина вышла из подъезда с чемоданом на колесиках, сумкой и Тёмочкой. Нет, вовсе она не собиралась натравливать пса на Галину. Просто Тема разволновался из-за ее сборов, вот и пришлось прихватить его с собой. «Не переживай, сейчас мои родители уже приедут, и ты со всей честной компанией на дачу отправишься», — уговаривала Тему Марина, когда из вечернего летнего сумрака выступил Сергей. Нет, Галина не зря отправила младшего сынка на беседу. Она крепко рассчитывала на его сходство с Витей, Глядишь, увидит, получше вспомнит жениха, пожалеет и пообещает дальше помогать. «Марин, привет!» — промямлил Сергей, старательно припоминая все материны доводы. Идти работать не хотелось жутко, так что вот от этой сердитой девахи зависела его веселая студенческая жизнь. «Это... Ты меня прости, да? Ну, за то, что я тебе наговорил. Я даже не помню, что там нес, но точно все придумал. «Привет! Прощу!» Может быть, как-нибудь потом. И знаешь что, спасибо тебе. Очень помог. Хотя, если честно, мы с твоим братом так и планировали. Помочь тебе поступить, ну и первые пару лет. Ты уже три курса отучился. Так что даже если бы Витя был жив, больше бы ты ничего не получил. Да и не на пользу тебе уже. Марин, ну я не могу, понимаешь? Просто не могу. Чего именно?» Удивилась Марина. «Ну, работать». «Да ты и не пробовал, Му ну, работать». Если твой брат вовсю работал и зарабатывал участь в институте, не вижу, почему бы тебе этим не заняться. — Да я не хочу, ты что, не понимаешь? Я студент. Остальные гуляют, а я... А мне вкалывать? — Ага, — охотно согласилась Марина. — Не буду, — разозлился Сергей, у которого еще были некоторые иллюзии относительно устройства окружающего мира. — Ну, не будь, — так же легко кивнула его собеседница. — Как хочешь, мне уже без разницы. — Че, совсем? — — удивился Сергей. — Просто абсолютно. Все-таки иногда мужское мышление может быстрее ухватить суть происходящего. И если Галина так и не поверила в то, что халява закончилась навсегда, то Сергей как-то одномоментно понял — вот от этой самой Марины он больше ни копейки не получит. Вообще. Ни для чего и ни зачем. — Сереженька, иди уже отсюда, а? Иди, не раздражай меня, рыбка ты моя ленивенькая, — усмехнулась Марина. Тёмочка глухо рыкнул и сделал небольшой шажок к этому непонятливому человеку, в очередной раз удивившись, как иные люди отлично понимают собачий гавор, главное это что? Выразиться правильно. Вон выразился, как положено, и этого самого Серёженьку как собака языком слезала. Он покосился на хозяйку, у которой запищала плоская звонилка. — Да, Вань, привет. Ага, выезжаю. Честное слово ела. Клянусь тебе. И с собой взяла на всякий случай. «Я ж понимаю, что рыцари заставлять курьерами работать и пиццу жаждущим девицам развозить будет как-то неправильно. Не рыцарское это дело», — хихикнула хулиганка. «Я тебя уже просил, не называй ты меня так», — разворчался Иван. «Сразу тянет доспехи проверить». «Ладно, ладно, не буду больше. И Ульяне привет от тебя передам», — пообещала Марина. Она всегда любила дороги. Вот и теперь выехала из Москвы и поняла, что настроение неуклонно повышается. Живность с родителями... Темочка, правда, бедняга, расстроился. Но что же делать, раз работа такая? И то хорошо, что относительно недалеко ехать. Не так, как Ивана во Владивосток отправляли. Да и работа будет очень интересная. Она предвкушала весьма и весьма неординарную проверку предприятия, возглавляемого одним типом, с которым она когда-то сталкивалась. Сталкивалась и искренне не переносила. Благо было за что. Потом опять же дача у бабушки и деда... И Аська как-то странно притихла. Непонятно с чего бы. Василису навещу. Потом уточню, как там у Илюши дела со статьями про коуча. Уличка опять же к себе в гости звала. Короче, и работы, и радостей будет полно. Она любила ехать широко открытыми окнами. Так, чтобы в них врывался ветер, трепал волосы, приносил запахи леса или речной воды, дождя или нагретого за день асфальта. Все эти запахи были привычны и приятны. А вот сейчас... Она учуяла какой-то новый, будоражащий и неожиданный запах, который втолкнул в ее машину ветер-попутчик. Что-то такое, от чего просыпалась память о летних каникулах, ожидании приключений, чего-то неожиданного и дивного. Марина озадачилась, стараясь поймать, ухватить за хвост давнее и такое замечательное воспоминание, разбуженное этим запахом. И вдруг вспомнила. «Когда-то ее возили ранней весной на юг к Казовскому морю. Там не было ничего из того, к чему она привыкла. Ни леса, ни оврагов, наполненных снегом, ни озер, только степь от края неба до края моря. А еще не жаркое весеннее солнце с жаворонком, по ощущениям, поющим где-то в самом солнечном зените, и запах весенних трав, которые первыми зацвели в степи, смешанные с солоноватым морским дыханием. Это было что-то совсем неожиданное, диковатое, Потрясающее и странно родное. Словно только ее и ждала и эта степь, и еще серое по весне море, и мелкие сиреневые цветы, упругим ковром раскинувшиеся под ногами. Ну, конечно, это же как тогда. Ветер перемен. Именно так назвала она тот весенний запах. Кто бы мог подумать, что именно такой ветер догонит ее через столько лет. Догонит уже взрослую. Едва-едва выбравшуюся из тяжелых воспоминаний, чуть не накрывших ее с головой и не утопивших в темном омуте, закружившуюся в бесконечном хороводе работы, едва улизнувшую из жадных и беспринципных рук. Да, наверное, мне уже пора с тобой, да? спросила она у шумящего рядом ветряного потока. Пора? Ну, тогда давай на перегонки, навстречу новому, какой бы оно ни было. Конец книги